В Понтавен по следам Понта Понтавен – живописный старинный городок. Живет здесь чуть более трех тысяч человек. Когда-то о нем говорили «четырнадцать мельниц, пятнадцать домов» или «старая страна мельниц», а сейчас это одно из самых туристических мест Британии. Дома здесь стоили недорого, а пейзажи были настолько живописными, что лучше не придумаешь. И художники потянулись в Понтавен. Картины с такими очаровательными видами всегда хорошо продавались. Не только французские, но и американские, и английские художники приезжали в маленький городок. Летом 1886 года здесь появился Поль Гаген. Художник говорил, что нашел в Понтовене неиспорченность и простоту. Его появление здесь и частые приезды стимулировали возникновение своеобразной школы. Он писал жене. «Здесь, в Понтавене, я создал школу. Все художники меня боятся и любят». Гаген поселился в пансионе Мари-Жан-Глоанек, которая давала художникам возможность дешево оплачивать постой, а иногда расплачиваться картинами. Вернувшись через два года, Гаген был разочарован Понтавеном, его провинциальная чистота была утрачена, и Гоген даже переехал в соседнюю деревню ле но, вернувшись еще раз уже в 1894 году, он остался верен пансиону мадам Гланек. В Британии Гаген написал несколько картин, среди которых «Желтый Христос», видение после проповеди, прачки из Понтавена. С конца Средневековья маленький порт Вена привлекал торговцев вином, солью, крупами, картофелем и гранитом. Сегодня небольшая пристань для яхт, спрятанная глубоко в устье реки стала чисто туристической понтавен это узкая стремительная речка рыбацкие и прогулочные лодки и яхты утопающие в цветах дома с характерными бритонскими треугольными крышами с дымоходами и чем выше поднимаешься ты от главной туристической площади чем дальше уходишь от яхт тем больше очаровывает понтавен Все же сохранивший свою естественность и красоту. Понтавен гордится своим фирменным печеньем. Галеты из понтавена это тот редкий случай, когда бритонские галеты не блинчики, ингредиенты примерно на 30 печений: 40 граммов яичных желтков две штуки, 170 граммов сахара, 260 граммов полусоленого масла. 30 миллилитров молока, 400 граммов муки, 1 2 чайной ложки разрыхлителя. Смешиваем сахар и масло, отдельно смешиваем желтки и молоко. Все соединяем и смешиваем. Затем всыпаем муку и разрыхлитель. Хорошенько смешиваем все до однородности теста. Выкладываем тесто между двумя листами бумаги для выпечки и раскатываем скалкой до толщины около 6 миллиметров. Отправляем пласт теста в холодильник на полчаса. Разогреваем духовку до 200 градусов. Нарезаем тесто стаканчиком или формочками для печенья на круги диаметром около 6 сантиметров. Раскладываем печеньки на противне, застеленным пергаментной бумагой. Можно вилочкой сделать несколько углублений на верхушке печеней или нарисовать узоры. Печем 12 минут. Затем смазываем кистью смоченной молоком каждое печенье. И снова отправляем противень в духовку, печем еще 5-7 минут, чтобы печенье подрумянилось.